Глава 19. Тренируйся лучше на кошках. Я вскочил, развернулся. Скрестив руки на груди, передо мной против света стоял сухощавый мужчина лет сорока. Был он чуть ниже меня. Из-за нестриженных русых с проседью кудрей, голова его казалась очень крупной, лица было не разглядеть. Это точно тренер. Крайне желательно с ним не поссориться, а напротив расположить его к себе. «Здравствуйте», — проговорил я. «Извините, увлекся». Он посмотрел на мои ноги, повернулся боком, и стало ясно, что ему больше шестидесяти. Его лицо напоминало печёное яблоко, рот у него огромный, как у Мика Джаггера, а нос искривлён после перелома. Влёкся, хмыкнул он, недобро зыркнув. «Чем же ты влёкся? Что ты тут вообще делаешь? Кто такой?» «Я устраиваюсь в клуб уборщиком, пока роботы чистят спортзал, не удержался». Я поднял манекен и пожал плечами. «Извините, что взял без спроса». «Уборщиком?» Мужчина вздёрнул изогнутую бровь. «Ну-ну». Освободив руку, я протянул её тренеру для пожатия. «Саша». Пару секунд он стоял без движения, словно думая, отвечать ли. Наконец, стиснул мою ладонь. «Лев Витаутович Терликас, я наблюдал за тобой. Неплохо. Занимался?» «Я домовский товарищ Терликас. Мы там все немного занимались». «Ясно. То-то я смотрю, техника у тебя своеобразная. Видел такую на западе, даже насторожился». Я пожал плечами. Насторожился он не на пустом месте. В бразильском джиу-джитсу баллы за техническое исполнение приемов и броски – дело десятое. Там главное принудить противника сдаться. Поэтому 99% всех поединков заканчиваются на земле, и именно борьбе в портере уделяется основное внимание. Наверное, от Тирликаса не ускользнуло, что после каждого тейкдауна, то есть говоря языком бойцов моего мира перевода манекенов в портер, Я стремился закончить бой болевым или удушением. Вот именно второе его, скорее всего, и насторожило. В самбо так не душат. Чуть подумав, я осторожно ответил. «Село Кунашак, откуда я приехал, находится в Челябинской области, товарищ Тирликас. Мы там все самоучки». Лев Витаутович помолчал, кивнул. Видимо, объяснение его устроило. И про дом, и про технику. «И вы же тренер, я правильно понял?» Спросил я, и он опять кивнул. «А тренер почему?» боевому самбо. Устраивает такой ответ?» «Вполне. Я занимался другим, но мне бы хотелось». «Научим», — перебил он, осмотрел с вызовом и вдруг принял борцовскую стойку, поманил к себе. «Поборемся?» Соблазн, конечно, был. Юное тело напряглось, но взрослый разум заставил сказать. «Я сейчас на работе, Лев Витаутович». «Ясно», — чуть разочарованно проговорил он. «Сегодня в шесть у меня взрослая группа. Приходи, глянем, чего стоишь». И ведь действительно, чего я стою? Для такой тренировки и кроссовки не понадобятся. Но зато нужно другое. Перчатки, шингарды, защищающие голень и стопу при ударах и блоках, капа. Но говорить об этом не стал, чтобы тренер не подумал, будто я ищу оправдания, чтобы не прийти, и оттого не разочаровался во мне. Приду. Ну а сразу скажу, что ударной техникой не владею, да и формы нет. Он оглядел меня с головы до ног и сказал. «Экипировку найдём, удар поставим. Было бы желание». Тренер зашагал к выходу. Да уж, интересная у него манера общения, конкретная. Мне даже нравится: меньше слов, больше дела. Вернув манекен на место, я побежал в первый спортзал, перенёс роботов в зал для бокса и запустил мойщиков. Мысли о предстоящей тренировке вытеснили все прочие. Теперь я был не особо уверен, что у меня получится задуманное. Да, я быстро бегаю и хорошо подтягиваюсь. У меня нечеловеческая реакция. но сама по себе реакция ничего не даст, если тело не поспевает за ней. Ох, Саня, раскатал ты губу. Всего этого недостаточно, чтобы выиграть у опытных бойцов. Даже с моими данными нужны долгие годы, чтобы поставить удар, развить мышечные группы. Если кого-то ударить кулаком, который никогда ничего не бил, можно этот самый кулак повредить, да и по башке во время боя могут настучать знатно. Но у меня есть лучшие в мире, о котором я чуть не забыл, Получается, главное показать себя так, чтобы тренер помог принять участие в новогоднем турнире в честь дня рождения Горского. Освободиться удалось лишь к половине пятого после обеда. Людмила бессовестно переложила все обязанности на меня, и осталось два с половиной часа, чтобы метнуться домой, плотно пообедать и вернуться в Динамо. Дома я приходовал огромный бутерброд с докторской и пять яиц, сварив их всмятку. Энергии и строительного материала для тела мне понадобится много. Не объелся, так перекусил. ведь до тренировки оставался всего час. Запил всё стаканом ряженки. Потом прилёг подумать, как себя вести на тренировке, и вдруг вспомнил, что не успел сделать. Посмотреть личную страничку моей Алёны. В том мире её смерть сломила меня, а в этом... Все те плохие воспоминания начали блекнуть так, что оказались сном. Может, не стоит ворошить прошлое? Пусть даже здесь оно и настоящее. Нет, стоит. Нужно закрыть для себя вопрос, иначе буду корить себя, что не выяснил всё. Вбив данные Алены в социальный справочник, я замер в ожидании. Время словно остановилось. Почему это, черт побери, так важно? Эта женщина старше меня на 14 лет. У нее наверняка есть муж и дети. Страничка прогрузилась. Из списка я выбрал нужную Алену, щелкнул на кружок аватарки с фотографией. Родная улыбка, ямочки на щеках, россыпь озорных веснушек. В этой реальности она точно такая же. Но это еще уже не моя жена. Она знать не знает ни меня прошлого, ни меня нынешнего. У неё другая жизнь, образование и судьба. Я изучил её профиль. В разводе детей нет. Нет, нельзя о ней думать. Всё, что я могу сделать, свести её со своим двойником, а дальше понятие отпустить. Они или потянутся друг к другу, или пройдут мимо. И тогда, как говорится, не судьба. Но как это сделать, я понятия не имел. Неспешно поедая сушёные финики, я ввёл в поисковик, Павел Сергеевич Горский, биография. Первая ссылка привела в государственный справочник, некое подобие Википедии, где была представлена официальная информация обо всём на свете. Родился товарищ Горский 31 декабря 1963 года в провинциальном степном районном центре Акбулак Оренбургской области. Мать – медсестра, отец – автослесарь. До девятого класса учился средне, не блистал талантами, а потом взялся за ум, закончил школу экстерном за год с золотой медалью. В 1979 поступил в МГИМО на факультет международных отношений. Прямо яркий пример американской мечты. Жил да был в меру ленивый мальчик Паша, а потом вдруг Эйнштейн его укусил или кто-то вселился, раз и отличник. Ну или не американской, русской мечты о том, как лежать-лежать на печи, а потом вдруг встать и проявить силу богатырскую. Правда, не физическую силу, а интеллектуальную. И иностранные языки за год освоил и поступил в МГИМО сам без взятки, без помощи старших товарищей или родственников. Один этот факт можно было посчитать настоящим чудом. В 1984 году Горский закончил МГИМО, год проработал в Болгарии, полтора в Чехословакии, а в 1987 вернулся в Союз. В 1989 он занял пост второго секретаря Акбулакского райкома. «Я попелился на эти две скупые строчки из биографии вождя огромной страны, куда делись два года из его биографии. Что такого произошло с Горским с 1987 -го по 1989 -й? Видимо, ничего хорошего, раз его отправили на малую родину в пыльный захудалый райцентр куковать на позиции второго секретаря. Все лавры обычно у первого, А вот второй либо отвечает за особые вопросы, либо становится в каждой бочке затычкой. И все же за те два года между Чехословакией и Акбулаком Горский явно сумел наладить отношения с лидерами партии, раз во время путча они пригласили его и посвятили в заговор. И я это знал точно, именно Горский стал причиной того, что путчисты этого мира добились успеха. Однако Горский вернулся в СССР не просто так. Он знал, что будет, и приехал, чтобы изменить будущее, Два года готовился, как показало время не зря. Вот и я готовлюсь. Но в конце концов, мне всего 18. Какой из меня спаситель мира? И для того ли меня сюда отправила богиня? Я ведь мог выбрать любую другую страну. А значит, моя главная цель в этом мире не спасение СССР, который и так спасен, а что? Чтобы понять это, нужно пожить здесь. Изучить мир людей, посмотреть, что происходит в других странах, и желательно своими глазами, а не через советскую прессу. А потом уже думать, нужно ли меру спасения или Саша Нерушимый может просто пожить немного для себя и по большей части для своих людей, не спасти всех, а хотя бы на месяц сделать счастливыми. Как? Ну, например, осуществить свою мечту, которая совпадает с желанием всего нашего народа – вывести сборную СССР по футболу в финал Чемпионата мира и выиграть его. Жаль, что Горский не написал пособие для попаданцев, как эффективно прокачиваться в новом мире. Это только кажется, что попал в другой мир и понеслась. На самом деле всё очень сложно и далеко не быстро. И отказалась бы, мелочи зависит скорость продвижения наверх. Вот облажаюсь на тренировке, и тогда всем планам конец. Ну, не прямо всем-всем, но текущим, да. Потерять время мне бы не хотелось. Думал об этом я, уже одеваясь. На месте я был за 10 минут до начала тренировки. Переоделся, вошёл в малый зал, кроссовки оставил у входа. Бум-бум-бум! Лев Витаутович работал с грушей. Не знаю, получалось ли у него жалить, как пчела, но порхать, как бабочка, он точно мог. Я залюбовался. Вот эта скорость в его-то годы. Помню, читал статью о том, что сила и выносливость прокачиваются, скорость реакции только оттачивается. Тренер заметил меня, завершил комбинацию ударов и сказал, не поворачиваясь, «Пришел, молодец, переодевайся и готовься, экипировка на лавке». Аккуратно сложенные в кучу трико, борцовки и куртка Были заношенными, но чистыми. Я переоделся, потом стал разминаться. Начал я с пробежки, махав руками и выпадов. Потом приступил к растяжке и заметил, что моё новое тело более деревянное, чем предыдущее. Не получается достать ладонями пола, не согнув коленей. Многие спортсмены пренебрегают растяжкой. Но я уверен, что без неё не будет лёгкости движений, да и это лучшая профилактика травматизма. Раньше я думал, что молодое тело податливо. Как выяснилось, оно тоже может быть деревянным. Мне только предстояло научиться садиться на шпагат. Признаю, это стало разочарованием. «Ну, богиня», — злоулыбаясь, подумал я, — подсунула некондиционное тело. Впрочем, я сам себе был злобным Буратино, раз не вбросил очки в это направление развития. Подумал так и вспомнил. Я же тогда решил, что такие вещи можно развить самому, а потому ни к чему тратить на них драгоценные очки. Закончив с разогревом мышц и суставов, с растяжкой, Я занялся перекатами и кувырками, специальными, которые наш тренер Ризванович заставлял делать повторов по 50 за тренировку. «Чтобы как колобки у меня кувыркались», — говорил он. «Во все стороны и быстро, как ястребы». Представив себя таким вот кувыркающимся ястребом, я катался по полу, каждый раз возвращаясь в исходную точку, а потому не сразу обратил внимание, что зал наполнялся людьми. Спортсмены вошли все разом шумной толпой. Тренер закончил с грушей, а я с кувырками. Поднялся, посмотрел на собравшихся, пересчитал их. Девятнадцать человек, я двадцатый. Двенадцать парней лет двадцати-двадцати пяти, включая меня. Пятеро мужчин до сорока, трое пенсионеров. Никого из них я не видел раньше. Тренер выждал несколько минут, хлопнул в ладоши. Собравшиеся выстроились возле него полукругом. На меня никто внимания не обращал. Новенькие, видимо, в этой группе каждый день разные. Зачем с ними знакомиться? Как говорится, много званых, мало избранных. «Добрый вечер, бойцы!» – проговорил Лев Витаутович и посмотрел на меня. «Сегодня, как обычно, по понедельникам отрабатываем выполнение захватов и броски. Ударная тренировка на следующей тренировке, в среду. План работы стандартный. Разминка, базовая и практика. Под конец силовые. Начали!» Он хлопнул в ладоши. Разминка началась с бега и плавно перетекла к базовым упражнениям. Кувырки вперед и назад через плечо, технические падения и подъемы, Всевозможные креветки и мосты. Всё это было мне знакомо и проблем не вызвало. По крайней мере, тренер поправлял многих, но ко мне ни разу не подошёл, не поправил. Я частенько ловил на себе его одобрительный взгляд. Лев Витаутович выполнял упражнения вместе с нами, при необходимости подходил к отстающим и подсказывал, что и как. Я отметил, что половина занимающихся – недостаточно техничные новички. Это было понятно по их нескоординированным движениям по скованности, По многим признакам, даже по тому, как они стояли и кувыркались. Лучше всего получалось у стариков и у высокого надменного брюнета лет 35. У меня проблемы начались, когда пошла отработка захвата и бросков. Я не сказать, чтобы совсем лажал, но мне было очень далеко до того же самоуверенного типа, у которого всё было резко и чётко, мне на зависть. Глянув на меня, он усмехнулся. Я же лишь мысленно пожал плечами. Ходил я как-то на дзюдо, когда метался между видами единоборств. Так там тренер заставлял в начале тренировки для разогрева выполнить по сотне бросков. Бросали не манекены, друг друга. При такой практике не мудрено довести навык до автоматизма. Так. Лев Витаутович остановил отработку приёмов и позвал нас к себе. Мы выстроились в полукруг. Сейчас поделимся на группы по весовым категориям. Внутри группы каждый борется с каждым по три минуты. Кто по таймеру окажется внизу или сдастся до этого, проигрывает. «Проигравший выходит, заходит следующий в группе. Всё понятно?» «Так точно!» — рявкнули бойцы. Тренер разделил нас по категориям, отправив меня в группу с двумя стариками и одним новичком моего возраста или чуть старше. Зрительно зал разделили на четыре ковра, и мою группу поставили в дальний от тренера угол. Таймер боя был у всех одинаковый. В моей группе старики покувыркались, и тот, что по Насте, одолел второго. Следующим пошёл я. Мы пожали друг другу руки, И коренастый старик атаковал, пошёл на захват. Я поймал его голову в свой, стиснул шею и, чуть подпрыгнув, повис на нём так, что он рухнул на колени и взвыл, застучал ладонью по моей руке. Сдался, попавшись, если проводить шахматную аналогию на детский мат. Я отпустил его. Недовольно потирая шею, он пробурчал что-то вроде того, что приём запрещённый. — Нормально, — сказал Лев Витаутович, видевший всё. — У нас тут не балет и не спортивная самбо, Витальевич, а смешанные бои. Приказ министра читал. Ну вот и не жалуйся. Из этой реплики я понял, что министр, скорее всего, внутренних дел, приказал внедрить в боевое самбо всё то, что ранее было запрещено. Стали понятнее слова Достоевского о том, что судьи сволочи одним бойцам позволяют ранее запрещенные приёмы, а другим нет. Это следовало обдумать. Но думать было некогда. Вышел новичок. С ним я поборолся подольше, чтобы моё новое необученное тело поработало и запомнило движение. Тренировку завершил хлопок в ладоши. Потные и одышливые спортсмены принялись ходить по залу, кто-то, я в том числе, начал растягиваться, а спустя минуту все снова встали полукругом возле Льва Витаутовича. А вот завершение тренировки меня удивило. Это была работа над ошибками. Тренер вызывал того, кто косячил, просил сделать упражнение и подробно разбирал его ошибку. После разбора у всех неумех начинало получаться, кроме тех, у кого было недостаточно физподготовки. Каково же было моё удивление, когда тренер сказал «Саша, новенький, иди-ка сюда». Что я сделал не так, блин? Я из шкуры выпрыгивал, и, насколько понимал, всё у меня вроде нормально получалось. Молча встав полевую руку тренера, я приготовился окунуться в позор, выслушивая разбор своих ошибок, но Лев Витаутович вызвал ещё одного молодого бойца, ничем сегодня не отличившегося, светловолосого парня лет двадцати. Потом он перевёл взгляд на техничного надменного брюнета и сказал «Алексей, ты тоже останься, остальные свободны». Брюнец скрестил руки на груди и усмехнулся, смерив меня насмешливо-презрительным взглядом. Больше всего ему хотелось поставить этого выскочку, то есть меня, на место. Это что за номер? Почему тренер оставил именно нас? Как не хотелось узнать это здесь и сейчас, я понимал, что правильнее молчать и молчал. Подождав, пока захлопнется дверь за спиной последнего бойца, Лев Витаутович кивнул на меня и сказал «Лёша, Олег, это Саша. У него неплохая база, но хотелось бы понять, из какого он теста». Он обратился ко мне. «Ты когда-нибудь участвовал в смешанных поединках?» «Нет», — ответил я. «Только в боях без правил в детдоме». «В детдоме?» — удивился блондин Олег. «Там что реально бои устраивают среди детей?» «Не тупи», — всё так же надменно усмехнулся Алексей. «Саша хочет нам сказать, что много дрался в детдоме». И драки там были такие жестокие, что их можно назвать боями без правил, ведь так? Заткнули рты! Беззлобно пресёк Лев Виталтович. К делу. Если новичок себя проявит, выставим на турнир, а то у нас людей не хватает. К чему он ведёт? Неужели ему поступила разнарядка выставить как можно больше людей на турнир Горского? Это же мой шанс. А ты, Саша, послушай. Потенциал у тебя есть, это заметно. Но турнир меньше, чем через неделю, а ты какой-то разболтанный, растренированный. От «Динамо» мы заявляем Алексея и Олега. Третьим непонятно, кого ставить. Мужики постарше все отказались, не хотят калечиться, да и тратить праздничный день на турнир. Если заставят, они, конечно, пойдут, но проиграют в первом же бою, чтобы быстрее свалить домой, а нас такое не устраивает. Генерал Вавилов не поймёт. «Я ещё даже официально не оформлен в «Динамо», — сказал я. Но участвовать готов. «С миминой я поговорю», — ответил Лев Витаутович. «Ладно, давайте быстрее». Первым дерётся Олег. Если проиграет, вступит Лёша, посмотрит, на что годится новичок. Поехали. А то вот-вот следующая группа придёт. «Ударную технику использовать можно?» спросил я в раз охрипшим голосом. Вот он момент истины. Нет, пока только борьба. Я внимательно изучил противника, жалея, что не обращал на него внимания на тренировки. Одного со мной роста, одной весовой категории, а подготовке делать выводы сложно. Олег встал напротив в бойцовскую стойку. Я тоже приготовился. Алексей встал между нами, разрубил ладонью воздух. «Начали!» Следом раздался писк таймера. В следующее мгновение я летел над Олегом, а потолок поменялся местами с полом. Самое обидное, что я прекрасно видел, что он собирается делать, но тело не поспевало за реакцией и мыслями. Уже в момент, когда соприкоснулся с полом, я воспользовался инерцией и откатился, вскочил на ноги и пошел на противника. Олег, проведя успешный бросок, потерял осторожность, пошел на очередной захват. Я дёрнул его на себя, запрыгнул, обхватил ногами и за счёт веса своего тела уложил на спину, оседлал, обхватил под шеи, свёл руки в замок, придушил. Олег долго терпел, пытался вырваться, извивался, выгибался. Его лицо покраснело, но в конце концов он застучал по полу, сдаваясь. Поднявшись, я протянул ему руку, но он оттолкнул её, встал сам. «Заметил?» — сказал Лев Витаутович, обращаясь к Алексею. «Вот что вас ждёт на турнире». «Олег, почему после броска ты не пошёл?» Он начал распекать моего противника, не обращая на меня внимания. Я терпеливо ждал. Олег слушал его и бросал на меня злобные взгляды, говорящие, что один раз повезло, но будь у него ещё шанс, он бы меня разорвал. Алексей внимательно слушал тренера и хмурился. Наконец, Лев Витаутович посмотрел на меня. «С утра зайди ко мне, погоняю тебе. Потом заглянем к Мимино». «Понял, зайду. А Алексей, с ним вы будете проверять, из какого я теста?» – спросил я. «Нет», — покачал головой Лев Витаутович, «борешься ты опасно, не по-товарищески. Не хватало мне ещё травмировать лучшего бойца накануне турнира».